Глава двенадцатая. Мария. После речки, разомлевшая и возвращаемся домой. Тетушка встречает нас с холодным квасом и улыбкой. Накупались, протягивает каждому по кружке. Да, вода классная. Делаю несколько жадных глотков и щурюсь от того, что он неожиданно ядреный. Беги, переодевайся. Улыбается Данияр. Я сам повешу. Оставляя сумку и ухожу к себе. Буси со мной не идёт, остается в комнате. Этот предатель окончательно решил меня бросить. Быстро переодеваюсь в шорты и футболку, волосы расчесываю и заплетаю в тугую косу. Выхожу из комнаты, тетушка крутится на кухне. Вы бусю не видели? Иду к ней. Видела, улыбается и кивает на окно. Вон он, ярико помогая дрова колоть. Смотрю туда и улыбаюсь, наблюдая, как Дан матерится, в очередной раз, едва не споткнувшись о моего пса. А вам можно чем-то помочь? «А как же?» — хитро прищуривается тетушка. «У меня всегда много работы. Ужин будем готовить». «Хорошо. Говорите, что надо делать. Я готова». Потирая руки в предвкушение. Тетя Нелли с удовольствием принимается командовать, а я исполняю. Вместе мы готовим печеный картофель с овощами и мясом, а после замешиваем тесто. «А это что будет?» «Десерт. Пирожки с ягодами», — поясняет она. «А секретный ингредиент?» «Секретный ингредиент — это любовь!» — тихо смеется тетушка. «Готовить всегда нужно с душой, иначе получится невкусно!» Не понимаю, хмурясь, увязнув руками в тесте. «Вот тебе, Данияр, нравится?» «Очень!» — смущенно улыбаясь и ощущая, как щеки предательски краснеет. «Только я ему, видимо, не нравлюсь!» «С чего ты это взяла?» — тетя Нелли удивленно округляет глаза. Он вечером собрался к Вике ехать на велосипеде. Обреченно вздыхаю. Этот факт сильно портит настроение, но я не знаю, как поступить правильно, ведь за любовь надо бороться всеми доступными способами. До вечера еще дожить надо. Отмахивается тетушка и вновь возвращает меня к готовке. А вот когда замешиваешь тесто, вкладываю в свою работу частичку души и капельку любви. Тогда пироги получатся идеальные. «Спасибо, я буду стараться. Тесто убираем, чтобы дошло. Нарежь салат, а я пока картошку проверю». Тетушка уходит к печке, а я смотрю в окно на Дана и горестно вздыхаю. По пояс обнаженный. При каждом взмахе топора мышцы его перекатываются, а влажная кожа блестит на солнце. Залипаю на его резких движениях и нервно кусая губы. «Такой он все-таки красивый». Наши глаза встречаются, а я от волнения попадаю ножом по пальцу вместо огурца. «Ой!» — вскрикиваю от боли и засовываю палец в рот, чтобы остановить кровь и не заляпать продукты. Не успевая опомниться, как шаман оказывается рядом. Его взволнованный взгляд проходится по моему лицу. «Что случилось?» «Палец!» Вытаскиваю изо рта и смотрю на небольшой порез. «Все нормально!» «Да, я посмотрю!» Мягко просит он и смотрит в глаза. а голос такой бархатистый, что пробирает до мурашек. Нервно сглатываю и протягиваю ему руку. Даньяр лишь мельком смотрит на палец и снова переводит взгляд в глаза. «Больно». Осторожно дует на крошечную ранку. «Не могу ответить и только качаю головой. Мы так близко друг к другу, что кружится голова. Сердце ошалело колотится в груди, а щеки пылают от смущения». инстинктивно облизывая пересохшие губы и замечая, как взгляд Дана перемещается к ним и тяжелеет. Но ну что, столпились?» За спиной раздается голос тетушки. «Ярик, ты закончил?» Мы рефлекторно отлетаем друг от друга, как два бильярдных шара. «Да», — голос шамана предательски проседает. «Бегом в душ, а мы пока закончим». Он послушно уходит, но через минуту возвращается, буквально заталкивает в дом Бусю и плотнее закрывает за собой дверь. Мы с тетей переглядываемся и смеемся над их странными отношениями. Дан возвращается и уходит к себе в комнату, а я заканчиваю готовить. Мы с тетушкой накрываем стол во дворе. Уже стемнело, и по периметру горят фонарики на солнечных батареях. А еще стрекочут цикады. Небо на закате окрашивается ярко-красным. Как сказала тетушка, значит, завтра будет жарко. Может, опять на речку пойдем? Плавая в своих мечтах, красиво расставляя на столе приборы и блюда, Надеюсь, что Даньяру понравится. Я очень старалась для него. Вот попробует и не захочет ехать никакой Вике. — Ты куда? Слышу голос тетушки, и оборачиваюсь. Дан выходит из дома в широких бриджах и футболке. А ужин. Извини, тетушка, меня ждут в другом месте. Он натянуто улыбается и целует ее в щеку, а на меня даже не смотрит. Все-таки собрался, какой настырный. Ничего, подождут. Надо поужинать. Настаивает тетя Нелли. По дороге перекушу. Берет пирожок и идет к велосипеду. Буся со всех лап мчится за ним. «Маш, забери своего уродца!» Долетает до меня. Хочется ответить что-то резкое, нагрубить, а лучше послать в пеше эротическое, Но Буся же не виноват, что, как и я, влюбился в такого засранца. Мужественно иду следом за ними. «Что за херня?» Шаман осматривает велосипед. Сжимает колеса, а они пусты. «Маш, зачем?» «Может, это не я?» С вызовом отвечаю ему. «Больше некому». «Тоже мне полицейский. Сначала докажи, а потом обвиняй. Показываю ему язык, забираю бусю и ухожу. Вот так. Нечего мотаться по всяким викам. Зря я, что ли, для него старалась, готовила».